Гюго произносит речь. Толпа требует речи и от Александра. Уязвленный Гюго уступает ему место. Александр выходит вперед, открывает рот и начинает рыдать. Гораздо больше самообладания проявил он на похоронах мадемуазель Марс, стараясь забыть об ужасной женщине и помнить только о великой актрисе. На глазах у Гюго пробирается он через потребовавшую его речью толпу, которая потом будет аплодировать всякой его малости. И безымянные академики пер франции завидуют тому, кто, не будучи ни тем, ни другим, почитается публикой более великим писателем, чем он сам. В увиденном он вздыхает. Этому народу нужна слава, когда нет ни Моренга, ни Аустерлица. Она требует и любит разных там Дюма и Ламартинов. Кстати, не оспаривая достоинств последнего, скажем, что в 1847 году популярность Ламартина носит скорее политический, чем литературный характер. Он тратит себя безоглядно, разъезжая по провинции, чтобы, как это было на знаменитом банкете в Макконе 18 июля, заклеймить коррумпированность правительства и объявить о скором падении Орлеанской династии. то же самый воскресный день Александр озабочен совершенно противоположными проблемами. В следующую субботу, ему 45 лет, И на завтра он пригласил 600 человек праздновать новоселье в своём новом замке. Бояз, как будто не входил в их число, ибо лишь в следующем году напишет Эвелине Ганской 2 августа 1848 года. Ах, Монте-Кристо! Это одно из самых восхитительных безумств когда-либо совершенных. Это самая царственная бомбоньерка из всех существующих. Дюма истратил на нее более 400 тысяч франков, и нужно еще 100 тысяч, чтобы закончить продолжающуюся работу. Вчера я побывал в тех местах, где стоит замок. Земля принадлежит крестьянину, который продал ее Дюма под честное слово что по первому требованию Дюма уберет замок и вернет ему участок, чтобы он смог засадить его капустой. Сей факт помогает в какой-то степени понять, что такое Дюма. Построить это чудо, еще не законченное на чужой земле, без документов, без контракта. Крестьянин может умереть, и его наследники способны потребовать выполнения этого честного слова. Если бы только вы могли это увидеть, вы были бы от этого без ума. Очаровательная вилла, еще более очаровательная, чем вилла Памфили, так как одни от открывается вид на террасу, и она окружена водой. Такая же красивая и изукрашенная, как тот портал из Ане, который вы видели в школе изящных искусств. Здесь весьма удачно соединяется необузданность времен Людовика 15 со стилем Людовика 13 и возрожденческим орнамент Говорят, что уже теперь это стоит 500 тысяч франков и требуется еще 100 тысяч на завершение его обобрали, как в глухом лесу. Все то же можно было бы сделать и за 200 тысяч. Довольно забавно видеть, как Бальзак что-то лепечет по поводу противоречивых цифр, продолжая при этом проповедовать искусство экономить деньги. Но не рассчитывайте, дорогие читатели, на более подробное описание замка Монте-Кристо, Лучше доставьте себе удовольствие посетить его и все увидеть собственными глазами.